как вовремя поправляла выбившуюся прядку, каким режеватым нежным свечением была налита до краев. — А вот и мой дом, Николай Иванович. Спасибо, что проводили. Машков осекся, запоминая три подъезда и пять этажей, которые отныне должны были стать центром его мироздания. — Так скоро? В смысле, очень приятно? — пробормотал он.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 О полоумевшем от любви олухом было все равно, что рассказывать несмышленному малышу, что никакого Деда Мороза не существует, а подарки в мешке принес сильно выпивший и от того особенно шатки сосед дядя Миша, слесарь-сантехник второго разряда и неисправимый холостяк. Тетки поворчали еще для порядку, повспоминали собственную в пыхах облетевшую молодость и азартно всей стаей.